Однако без шлема было холодновато, а лужи возле берега были местами прихвачены льдом. Хадас подставил руку мелкой набегающей волне. Вначале он почувствовал тепло, однако его явно обманывали чувства. Он был уверен, что температура воды не более пяти градусов. Может, вода так подогрелась от радиоизотопов? Он не знал ответа, но и не боялся. Ему больше нечего было терять. Он выключил фонарь, экономя батареи, и сонул руку поглубже, сделав два шага вперед. Вот теперь он почувствовал холод. В неясном свете полуночи, полудня он совсем смутно видел морской горизонт. Там угадывалось что-то. Одна темно-серая полусфера сливалась с другой, такой же темной, но коричневой. В лицо дунул неприятный холодный ветер и какими-то мерзкими каплями обсыпал лицо. Хадос Кьюм поежился. Он ясно ощутил всю нечеловечность этого мира. Теперь ему казалось, что из темного далека на него молча накатывается гигантская волна, цунами. Он посмотрел на нависающий позади склон и темноту над ним. Он уже жалел, что спустился сюда. «Не этого». «Не этого он ожидал на берегу морском». «Что же мы сотворили с тобой, планета Горуда?» произнес он вслух и невольно перешел на шепот. «Даже речь живого существа была здесь не к месту. Всего двадцать лет интенсивного труда по системе времени и Земли, и мы явно преуспели. Вселенная с ее неторопливостью до нас далеко». В долю секунды по ее шкале измерения мы свели на нет ее 100 миллионолетнюю работу. А ведь здесь была своя биосфера. Не читай земной, но все-таки биосфера. По-своему уникальная. Наверняка единственная во всей бесконечной метагалактике. Долго-долго он сидел на берегу, размышляя о разном.